Леонова. Алексеевская позади, проехали Ростокино, писал путник начала 20 века, проезжающий по Троицкой дороге. Взбираемся на холм. Справа виднеется огромный акведук, миллионный мост остатки екатерининских времен. Налево за оврагом видна Леоновская церковь. Она скромнее и невзрачнее, чем Алексеевская. Но в ее облике есть что-то манящее, робкое и особенный отпечаток чистоты в ее белизне. Церковь села Леонова во имя исплажения Пресвятой Богородицы, что на Яузе, сохранилась. С какой стороны на нее не посмотришь, то ли с Яузы, откуда она видна в окружении зеленых лип, то ли на фоне многоэтажных кварталов улицы Докукина, окружении которых она теперь оказалась. Старинный церковь и сейчас изящно ладно и действительно несет на себе обаяние скромной сельской простоты. Село Леонова снесено в 1960-80-е и годы, большая часть его территории застроена. Названия улиц, проходящих по ней, дают возможность определить его прежнее местоположение и границ. Возле станции метро Ботанический сад проходит улица Леонова. Станция находится приблизительно на ее середине. В начале улицы вправо от нее отходит первый проезд Леонова. Сейчас среди названий московских улиц большинство составляют названия, образованные от фамилии какого-либо деятеля. Поэтому и улица Леонова, окружённая названиями подобного типа, улица Бажова, Амундсена, Седова, летчика Бабушкина, заставляет предполагать, что она также названа в честь человека по фамилии Леонов. Почти все, кого я спрашивал, в честь кого названа эта улица, отвечали, что в честь советского писателя Леонида Леонова. Однако у этого названия другое происхождение, и, к сожалению, название это изувечно глухим к русскому языку бюрократам. История названия улицы Леонова легко прослеживается под документом. В 1920-е годы Когда Ростокинская волость фактически стала частью Москвы, почтовый адрес села Леонова обозначался его названием село Леонова. Например, в справочнике путеводителя Москва в планах 29 -го года издания. Весной 30 -го года село Леонова было включено в состав города. Его новый статус потребовал и нового топонимического оформления населенного пункта, единого для всего города. Две улицы села получили название: первая улица села Леонова и вторая улица села Леонова. Переулки между ними были названы первой Четвёртый проезда села Леонова. Кроме того, было еще одно название, связанное с названием села. Дорога от Ярославского шоссе до Леонова называлась Леоновской. В 55 году, когда вдоль нее встали дома, она была названа Леоновской улицей а в 64 переименована в улицу Докукина в честь летчика, героя Советского Союза, погибшего в 43 году. По мере застройки микрорайона пропадали деревенские улицы, а с ними и их название. Но еще раньше, в сороковые и пятидесятые годы, названия улиц и проездов села Леонова упростились. В какой-то канцелярии выбросили из названия слова село, и осталось нынешнее название улица Леонова. В то же самое время известно, что по законам русского языка и правилам московской топонимики названия у московских улиц, происходящие от географических наименований, образуются в форме прилагательного с суффиксом -ский, -ская. Ростохинская улица, Алексеевская улица и Гарский проезд. Именно так образованы соответствующие названия вокруг улицы Леонова, название которой по своей форме, к сожалению, не сохраняет память о старинном селе, а напротив затемняет ее. Впервые Леонова упоминается в XVI веке, в царствование Ивана Грозного. Сначала в писцовой книге 1573 года о нем говорится как об одной из деревень поместья боярина Федора Федоровича Карпова. В монастырском стану пустошь Леоново, что была деревня. Пашня 24 в поле, сено 20 копён, лесу пашного 4 десятины. В годы опричнены Карповы подверглись преследованиям. В синодик для поминовения по приказанию царя Ивана Грозного были внесены убиенные Карповы: Федор, Михаил, Василий и Иван с женой. По свидетельству песовых книг 1586 года, поместье Карповых были разорены и заброшены. Дьяк Хлопов, составлявший эти книги, описывает выразительную картину Левоново, что была деревня и иные пустоши, а имян их сыскать неким, в которых пашня поросла в кол и жерть, поместие Карповых были взяты в казну. В 1626 году эти земли получил от царя Михаила в поместье, то есть в пожизненное владение без права продажи, стольник князь Иван Никитич Хованский. В двух пустошах Левоновой да Коровой То есть на другом берегу Яуза против Леонова, примечание автора. Как сообщает указ, было перелогом и лесом поросло средние худые земли 60 четвертей в поле сено 45 копён, лесу болото 2 десятины. Хотя Леонова было дано Хованскому в поместье, оно стало без всяких на тот документов вотчиным, то есть наследственным владением Хованских. Первый хозяин Леонова из Хованских – Князь Иван Никитич редко бывал в нем, чаще он нес службу в каком-нибудь пограничном городе или находился в походе. Однако при нем в Леонове в 1630-е годы была построена деревянная церковь во имя праздника Резоположения Пресвятой Богородицы, а в конце 1640-х годов отстроена усадьба. Очень редкое для России посвящение храма празднику Резоположения» в память обретения в V веке византийским императором Львом священных одеяний Богородицы и возведения в Константинополе храма для помещения в нем священных хариз Божией Матери. В данном случае имеет простое объяснение дело в том, что в Кремле была преподобенская церковь на патриаршем дворе и была особенно почитаема отцом государя патриархом Филаретом, фактически правившим Россией. И Хованский, будучи опытным придворцем хотел ему угодить. Возможно и имение был получено князем Иваном Никитичем не без помощи патриархов. Потомки Хованского в конце 17-го, начале 18 века пережили жестокие потрясения и опалы, но их род всегда оставался при дворе. После подавления стрелецких волнений 1682 года, известных под названием «Хованщины», глава стрелецкого приказа князь Иван Андреевич Хованский И его сын Андрей были казнены, другие хованские подверглись опале. Но после падения Софьи опала с них была снята. В 1719 году уже в царствонии Петра I владельцем Леонова стал 20-летний князь Василий Петрович Хованский, морской офицер, преобрёгший внешний лоск, но еще более преуспевший в разгуле и дебошерствах. Один из его дебошей историки связывают с постройкой в Леонове каменного храма. Эта история стала широко известна в придворных кругах. Её описал в своем дневнике камер-юнкер герцога Гольштейнского Фридрих Вильгельм Молодой князь Хованский, зять старого барона Шафирова, года два тому назад пригласил в одно из своих имений. Речь идет о Леонове, примечание автора. Несколько молодых русских князей и дворян Гости напоили его до бесчувствия, одели как мертвеца, положили в найденный там настоящий гроб, отнесли в церковь, поставили перед алтарем и совершили над ним все употребительные у русских похоронные обряды, но оскорбляющим религию образом. Мало того, они, как рассказывают, обошлись непочтительно и с церковными сосудами, в особенности с чашей. Покончив все эти шалости, они ушли оставив его в гробу пред алтарем, где он и лежал до тех пор, пока не пришли церковные служители и не вынесли его из церкви. Сам Хованский стыдился рассказывать о случившемся и охотно скрыл бы все это дело, но оно дошло до его тестя Шафирова, который пожаловался императору и довел до того, что все виновные в этом деле были приговорены к смерти. Однако государь смягчил приговор, приказав всех участников наказать телесно в своем присутствии. Пётр сам развлекался тем, что устраивал кощунственные шутейные церковные обряды, и, конечно, молодые шалуны лишь подражали государю, но, видимо, здесь царь решил показать, что то, что позволено ему, не позволено подданным. После порки князь Василий Хованский продолжал делать успешную карьеру. Имел придворное звание штальмейстера и камергера, был кавалером многих орденов. Историк Села Леоново Капустин полагал, что строительство каменной церкви Ризоположения, заменившей деревянную, было искупительной жертвой шалости родовитой молодежи. Возможно, так оно и было. Церковь заложена в 1719 году, в год шалости, освящена в июне 1722 года. Как раз летом этого года Берггольц гостил в соседнем с Леоновым селе Свиблове, имении на Рышкинах, и ко времени пребывания там относится приведенная выше запись из его дневника. Церковь, расположенная Пресвятой Богородицы в Леонове, представляет собой характерный сельский храм того типа и облика, каким он сложился к началу XVIII века. По сравнению с возводившимися одновременно с ним в богатых боярских вотчинах церквями в стиле нарышкинского барокко, он представляется простым и бедным. Но его красота и прелесть в другом, не в декоративных украшениях, обычно раздробляющих форму, а в общей гармонии, при которой скупые элементы отделки фасадов, пилястры, карнизы, наличники на окнах лишь подчеркивают конструкцию постройки. В церкви, кроме главного престола, имеются два предела: иконы Богоматери Неопалимая Купина и Николая Чудотворца. Так как Акафиста празднику Узоположения не существует, в престольный праздник 2 июля за службу читается кафист державной иконе Богоматери, поскольку его смысл тот же самый, который вкладывается в содержание праздника Узоположения, Покров и заступление Божьей Матери за взывающих к ней. К середине XVIII века наследники Василия Хованского забросили Леонова, поместье было заложено и перезаложено, хозяйство никакого не велось. Отставной прапорщик Захаров, посетивший Леонова в 1762 году и бывавший здесь прежде, рисует выразительную картину разорения. В конюшенном дворе на 20 стоил и 12 денников, Как стояло их коней, так и прочих лошадей ничего нет. В скотном дворе коров, овец, свиней, а также птиц, гусей, уток, кур индейских и русских ничего нет. В двух житницах хлеба господского, ржи, пшеницы, ячменя, овса и прочего ничего не имеется. В господском доме провалился потолок. А под оным селом, близ реки Яузы, в лугу пруд В нем имелась рыба разных пород, а ныне ничего нет. На другой стороне Яузы два пруда, спроробленные между ними плотиной и спущенные. В 1767 году последний владелец Леонова из рода Хованских, хлеб-гвардии капитан князь Александр Васильевич Хаванский продал имение дворянину Павлу Григорьевичу Демидову, внуку крестьянина-фабриканта. Леонова находилась в роду Хаванских 140 лет и 7 месяцев. С переходом к Демидову открывается новый период в истории села Леонова, не похожий на все то, что здесь прежде было. Павел Григорьевич Демидов получил блестящее образование. Отец готовил его к управлению заводами. Демидов учился в Геттингенском университете. Фрейбергской горной академии с образовательными целями совершил ряд путешествий по странам Европы, изучал горнозаводское дело и стал серьезным специалистом в этой области. Но когда ему шел 29 год, после смерти жены он неожиданно круто изменил свою судьбу, передал управление завода братьям Приобралов и уединился в нем. Демидов, по словам современника, принял решение посвятить жизнь философскому уединению, ученому наблюдению над природой, коллекционированию художественных предметов, монет, книг, разнообразие его игрой на скрипке и на органе, а летом увлекаясь садоводством и лесоводством. Демидов преобразовал Леонова. При нем были построены новый дом службы, разбит парк. Как страстный любитель природы, рассказывает современник Певл Григорьевич большую часть года проводил в подмосковном селе своем Леонове, а чтобы и зимой любоваться зеленью деревьев, насадил не одну тысячу сосен и елей, выписывал кедр, лиственницу, пихту, которые и теперь можно видеть в Леонове. Сад Демидова был наполнен растениями, большей частью достопримечательными по каким-либо особливым явлениям, кое он наблюдал весьма тщательно и всегда с великим удовольствием. В хорошие дни летние проводил по нескольку часов всегда почти один, любой с природой. В таком случае нужна ему была тишина совершенная, даже голоса птиц его беспокоили. С годами его чувствительность к звукам перешла в болезнь. Он добился закрытия церкви, так как его раздражал колокольный звон. Крестьянам было приказано вылавливать в парке птиц и в пруду лягушек. Павел Григорьевич Демидов прожил в Лёнове 54 года. В области русского образования Демидов оставил заметный след. Он основал Демидовский лицей в Ярославле, пожертвовал капитал на постройку университетов в Киеве и Тобольске, в Московский университет отдал свою библиотеку и научные коллекции. После смерти бездетного Демидова в 1821 году Его наследники продали Лёнова гвардии порутчику Пономареву, а уже от того усадьба в 1825 году попала к фабриканту Кожевникову, владельцу соседнего Свиблово, который таким образом увеличил владение и расширил свое текстильное производство. При Кожевникове в Ленове была построена ситценабивная фабрика, лесные посадки вырублены для фабричных нужд. В 1859 году Резаположновской церковь, пребывавшую в запустение с 1800 года, отремонтировали, и она была вновь ос священна. Богослужения в ней происходили до 1930 года, когда ее закрыли. В военный 42 год храм вернули верующим. В церкви сохранилось несколько старинных икон, видимо, находившихся еще в деревянном храме 17 века. В 1860-е годы Леонова, вернее, ситца-набивную фабрику и при ней усадебный дом купил купец и промышленник Арсений Михайлович Капустин. В это время ему было около 50 лет. Он происходил из мещан города Твери, упорным трудом выбился в купцы, жену взял из семьи Найденовых, крупнейших московских промышленников и общественных деятелей. Капустин был культурным человеком, Хотя все его знания приобретены путем самообразования, любил музыку. Он вёл дневник, в который записывал не только события дня, но и собственные мысли и афоризмы. Вот некоторые из них. Молчание Говори только то, что может быть полезно другим и самому себе. Избегай пустословия. Спокойствие. не позволяй себе смущаться бездельцами и случаями обыкновенными и неизбежными чистота. не терпи ни малейшей нечистоты на теле и в доме. бережливость. не делай иных расходов, как только для блага ближнего и для собственного. из детей Капустина настоящих промышленников не вышло. они получили хорошее образование, служили в разных фирмах, но без интереса, лишь по необходимости, зато интересовались литературой и искусством по-любительски, музицировали. Большой семье Капустиных Леонова Леонове служила дача, и описание дачной жизни там в воспоминаниях известного искусствоведа Алпатова внука Капустина воспринимается как жизненный комментарий к чеховской биллитристике. С наступлением теплой погоды пишет Алпатов, — Капустины отправлялись на загородную дачу в Леонове за Крестовской заставой. Семья Арсения Михайловича проводила лето в Леонове, начиная с 1869 года. Здесь жили в большом доме, который одной стороной выходил в старинный парк, а другой на проезжую дорогу. Старики выезжали из города только когда устанавливалось тепло. Молодёжь любила отправляться как только сойдет снег. Иногда выезжали в Леоново самой ранней весной на санях. Поездки эти особенно были приятны, так как все знакомое выглядело неузнаваемо. В солнечные дни поля слепили глаза своим сверканием, чернела лишь дорога, разъезженная сонями. Ехать приходилось осторожнее, чтобы выбившись из узкой колеи не свалиться в сугроб. По дороге в Леонова попадались вазы, возвращающиеся с базара. Мужики снимали шапки и кланялись. Приходилось напрягать память, чтобы в какой-нибудь закутанной фигуре узнать пололку Марию или разносчика Владимира. Летом жили большущей семьей, разросшейся до размеров рода, и сохраняли свои обычаи и нравы. Сюда приезжали родственники, подруги женщин, гости и среди них женихи. Время проходило в прогулках в соседние места. Ездили на долгушах или же просто на телегах куда-нибудь подальше. Собирали цветы или бабочек. Шумное время, в котором женская половина общества играла выдающуюся роль. Дамы носили платья с узкими рукавами, на которые нависали колкала. Пёстрые зонтики украшали общество. Женщины собирались вместе, шептались, перегляя маленькие тайны друг другу. Все, что говорилось, озарялось улыбкой. Валялись в траве или сень, составляли группы, чтобы сняться на карточку. Особое внимание Алпатова привлекал средний сын Арсения Михайловича Владимир Арсеньевич, дядя Володя, как называет его мемуарист, высокого роста, блондин, с ясным открытым взглядом, он увлекался игрой на виолончели, описывает его Алпатов. По облику он был близок к героям Чехова, какая-то мягкость выступает в нем, правильные черты лица, небольшая бородка. Он много путешествовал за границей, был знатоком живописи, литературы, сам был одарен литературным талантом. Капустин был очень привязан к Леонову. Он написал и издал в 1908 году брошюру Леонова Подмосковное поместье боярина князя Иван Никитича Хованского», собрав для неё большой исторический материал. Леонова, приобретенная Арсением Михайловичем Капустином ради фабрики в начале 20 века, при его детях и внуках превратилась в дачу. В заключении рассказа об истории Леонова Капустин описывает современный вид усадьбы в алогических дачных тонах. Леонова погружается в мирную тишину. Разбросанные по имению остатки фабричных зданий постепенно разбираются. Картина блестящего прошлого как будто снова выделяется. Чудный липовый парк с вековыми деревьями, пруд, церковь переносят во время князей Хованских. Громадный кедр, лиственницы, пихты напоминают о Демидовых. Такое же впечатление от усадьбы осталось и у Алпатова, в детстве жившего в ней каждый лет. В Леонове прошлое обступало нас незаметно со всех сторон, рассказывает он в своих воспоминаниях. Здесь был старинный липовый парк, который правильностью своих аллей вещал нам о далеком прошлом, величественном и чёпорном по сравнению с тем, что делалось в наше время. На краю дороги высился огромный развесистый кедр, который назывался кедром Демидова. Были в Леонове остатки Демидовского дворца, хотя они имели вид самой обычной бревенчатой дачи. Родители Алпатова жили в старом дедовском доме, которому в его воспоминаниях посвящено несколько строк. Не дача, а сарай, утверждала Дуняша. То есть горничное примечание автора. Потому что ей больше всего приходилось трудиться, чтобы придать ей жилой вид. Но никому и в голову не приходило перестроить или усовершенствовать дачу, наконец, снять другую дачу. Считалось, что на дачу ездят не ради удобств, а для того, чтобы гулять, любоваться природой, дышать чистым воздухом. Но сыновья Арсений Михайловича Николай и Владимир Арсенеевичи построили себе на территории Леонова дома по своему вкусу и характеру. Усадьба Николая, как пишет Алпатов, представляла собой неприступную крепость, была окружена глухим забором, ворота всегда были закрыты. Дом дяди Володи был открытым домом. Через забор видно было, как он хороший, красиво расположен. Доски были расписные и вход открыт. Мы приближались к дому. Дядя Володя приветствовал нас через форточку, протягивалась его рука, и он махал ею в знак приглашения зайти только для того, чтобы гости его могли любоваться закатами, он построил в саду Бельведер. Летом 1917 года Капустины, как обычно, выехали на дачу, но прежней спокойной дачной жизни уже не было. Говорили, что под Москвой неспокойно, рассказывали о каких-то бандитах и налётчиках, нападавших на дачи. В окрестностях Леонова ничего такого замечено не было. Но вскоре толки о аналётчиков получили страшное подтверждение. Ночью на дачу Владимира Арсеньевича было произведено нападение. Двое вооруженных револьверами мужчин вошли в дом, подняли стрельбу, застрелили хозяина и ушли. Убийцы скрылись и не были найдены. Непонятно осталась и цель нападения. Увы, оправдалась известная пословица: Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. В числе многочисленных заграничных путешествий Владимира Арсеньевича Пустина значится и плавание на Титанике в его роковой рейс. Однако тогда Владимиру Арсеньевичу повезло, он спасся. Рассказ о смерти дяди Володи Алпатов завершает грустным заключением. Для всех было ясно, леоновской идиллии пришел конец. После революции отдельные дачные постройки в Леонове сохранились до середины 50-х годов, но как и по всем окрестностям Ростокина, они превратились в коммунальные квартиры. В 60-м году Леонова было включено в черту Москвы, и на его территории началось массовое жилищное строительство.